«Открывайте, негодяи!» «Что тебе нужно, путник?» Ворота приоткрылись, и в узкой щели показалась прыщавая рожа незнакомого стражника. «Праздник уже начался. Площадь полна народу. Приходи завтра». «Ну уж нет!» Я вовремя успел втиснуть между створками каблук. «Мне нужно пройти сегодня и сейчас». «Убери ногу, болван!» «Сказано завтра, значит завтра. Не мешай добрым ирожанам повеселиться». А не то я кликну капитана, и ты проведешь недельку-другую в гарнизонной тюрьме. Вечно забываю, как надо себя вести в подобных случаях. Не хватало еще, чтобы подвиги заставили совершать прямо под дверями. Все. Я вспомнил. Бац! Свалив стражника прямым ударом в нос, я скользнул внутрь и оттащил парня в сторону. Из караульной, подозрительно прищурясь, вышли еще двое стражей во главе с бородатым начальником. «Кого я вижу? Свирепый ланграф!» «Он самый. Приятно, что на этот раз вы меня сразу узнали. А помните, как тогда мне пришлось биться сразу с двумя рыцарями?» «О, это был великий подвиг! Эй, разгильдяи! Приветствовать всем высокородного лорда Скиминока!» Стражники помоложе удивленно вытаращились и перекрестились. «Ну ведь он... он ведь... умер?» Кто умер, не понял я». «Да вы умерли», — так широко улыбаясь, пояснил начальник стражи. «Госпожа Лия и господин Лебульдезир своими глазами видели, как вы ушли под ручку с богиней. Постепенно вы поднимались все выше и выше, шагали по облакам, пока не растаяли в золотом мареве. Все поняли, что за великие подвиги и разрушение зубов вас живым вознесли на небо. Подобные чудеса происходят нечасто. Кардинал Кал лично послал Буллу папе, и вас причислили к лику святых. — Офигеть! — я в изумлении присел на бревнышко у входа. — А сегодня у нас праздник — День Святого Скименока. Сотни рыцарей со всего мира будут вновь пытаться вытащить из камня меч без имени. — Зачем? — Как зачем? — Чтобы узнать, кто будет новым ландграфом. — А почему таким неоригинальным способом? Это же плагиат. Нельзя так явно воровать идею определения претендента У Меллори из легенда короля Артуре стыд ты какой! Разве? удивился бородач. А вот уважаемая госпожа Горгулия Таймс уверяла, что это ваша последняя воля. А, ну, э, э, я действительно припоминал вольную трепотню насчет чего-то подобного. Боже мой, они же все принимают за чистую монету. Чувство юмора или отсутствует напрочь, или настолько специфическое, что лучше бы его и не было. Вот, например, дать негодяю в лоб булавой — это вызывает уважение. Дать так, чтобы он перевернулся вверх тормашками — взрыв искреннего смеха. Дать по той же башке палкой — уже разочарование, а то и недовольство, ибо это не по-рыцарски. Ну где логика? Ладно, приведите в чувство вашего парня, он там, у старушки. Пусть не держит обид, я торопился. Мне пора на площадь, хочу лично полюбоваться на героев, посигнувших на мой меч. — Если позволите, я провожу вас, — ланграф поклонился начальник. — Здесь справится и без меня. — Не возражаю. Пошли. До центральной площади мы добрались уже минут через десять. Народу на улицах не было, все на праздники, глазеют на представление. Посреди площади возвышался новенький деревянный помост, на нем огромный камень, из которого торчала знакомая рукоять меча без имени. На ковальню забыли, автоматически отметил я. Чего? Чего? А так, мелочи. На каменном балконе дворца разместились король Племутрок, кардинал Кал и русский князь Злобыни Никитич. Обаятельная горгулья Таймс, восседая в кресле у помоста, внимательно вглядывалась в глаза каждому претенденту, прежде чем допустить его до основного экзамена. Сословные законы имели решающий вес. Крестьянин, ремесленник или даже простой солдат к испытанию не допускались. Только рыцари, высокородные дворяне, а также заморские королевичи, подтвердившие свой титул. Демократия здесь не в моде, но лично я допустил бы воинов или наемников. Из них порой получались не худшие короли. Господи, что это на меня накатило? Я ведь тут по делу, у меня сын пропал. А ну верните мой меч, я спешу. — Благородный сэр Кельхарт, магистр ордена храма, дерзает претендовать на меч без имени, — пропел Герольд. Высокий стройный рыцарь с холодными голубыми глазами взялся за рукоять. Мускулы буграми вздулись на плечах. Да он с дурьи мне весь эфес покорежит. Меч не поддался ни на дюйм. — Вы не ланграф заключила верховная ведьма. Магистр отер выступивший пот, поклонился королю и сошел в народ. На помосте появился дородный пузан и с медвежьей легкостью поднял даже сам камень. «Благородный сэр Юлий! Сионский шляхтич дерзает!» — сила нового претендента ошарашивала. Он держал мой меч за рукоять, Нахально пытаясь стряхнуть с серебристого клинка серый камень. Бесполезно. Тогда он уперся коленом и начал выворачивать меч без имени, как шуруп. «Что ты делаешь, идиот?» Все обернулись ко мне. «Это что, я кричал?» «По-видимому, да». «Святой скиминок Еле слышным шепотом пронеслось по площади. Здоровяк мрачно отступил от камня. Гаргулия Таймс в изумлении встала с кресла, протянула в мою сторону руку. «Свирепый ланграф, заклинаю тебя! Если ты дух, то дай нам знак и укажи нового героя. Если ты пришел во плоти и крови, коснись меча без имени. Если небеса отпустили тебя лишь на миг, то произнеси свое пророчество». Если... Да успокойтесь вы, живой я. Живой. Пришел по делу. У меня, конечно, есть проблемы, когда их не было. Но для начала я заберу свой меч. Толпа расступилась. Интересно, а почему на этот раз никто не упал в обморок от счастья? В прошлый раз это делали все, как по команде. Рыцарство не скрывало недоверия, простой люд едва дышал от немого восторга. Король жал у руку. А кардинал, похоже, намеревался таки облить меня святой водой для профилактики и дезинфекции. Я шагнул на помост, протянул руку и тут… «Ты не получишь его, самозванец!» Красно от ярости сэр Юлий встал у меня на пути. «Этот волшебный меч будет принадлежать мне и только мне!» Из рядов зрителей быстро вышли пятеро рыцарей с гербами сионской шляхты и, выхватив боевые топоры, встали рядом со своим господином. Мисс Гаргулия повернулась к ним грудью, но вмешался король. «Не надо, прошу вас. Если это действительно живой скименок, то пять вооруженных дураков ему не помеха. Мы хотим поразвлечься». Верховная ведьма пожала плечами и села в кресло. «Эй, ребята, вы чего?» Пану Юлию протянули огромный мясницкий топор. «Прочь с дороги, мальчишка!» «Меч без имени должен служить мне и делу возрождения нравственности! Мир погряз во грехе! Я мою его кровью! И если клинок не хочет выходить из камня, то я по кусочкам раскалю сам камень!» Пять топоров взметнулись в воздух. Я ухитрился уйти от первых выпадов, но долго бегать по помосту весьма проблематично. Здесь не слишком много места. Зато мне удалось ударить одного ногой и, рванувшись в образовавшуюся брешь, встать у самого камня, но враги успели взять меня в кольцо. «Попробуй только дотронуться до рукояти, и твоя голова слетит с плеч!» — захохотал противный толстопуз. «Черная ярость захлестнула мою бедную голову. Я потерял сына, а мне здесь препятствия чинят. Рэкетиров из себя изображают» видит Бог, я изо всех сил пытался быть мирным и человеколюбивым. Не хотите — не надо. Получите так же, тем же концом и по тому же месту». Я медленно поднял руку. «Мой меч! Меч без имени!» Серый камень словно взорвало изнутри. Горячая рукоять влетела в мою ладонь, и серебряная молния клинка очертила круг над головой. Народ ахнул. Верховная ведьма удовлетворенно хмыкнула. Король хлопнул кардинала по плечу. Злобыня радостно бил в ладоши. Из толпы претендентов гордо вышел Сергей Кельхард и заявил на всю площадь. «Мы с вами, лорд Скиминок! «Убейте его!» – завизжал покрасневший от обиды шляхтич. Пять топоров пошли в дело. Двое первых негодяев так и не поняли, почему у них в руках вдруг оказались жалкие обрубки топорищ. Потом меч без имени распахал локоть третьему, и он своему уронил секиру на ногу четвертому, мгновенно выведя его из строя. Пятый промахнулся и, получив дополнительный пинок, вылетел с помоста на мостовую. Мы с паном вышли один на один. Вежливость надолго оставила меня. Благородство, такт и совесть мудро отошли в сторонку. В четыре скользящих взмаха мой меч обезоружил здоровяка, нарисовал ему букву «С» на лбу и распорол ремень, удерживающий штаны сэр Юлий позорно бежал под улюлюканье и хохот толпы. Я вздохнул полной грудью, поклонился народу, помахал рукой королевской ложи, подмигнул горгулей таймс, отсалютовал честному рыцарству, потом погладил рукоять меча без имени, прижался щекой к прохладному клинку и вновь едва не заплакал от невозможного счастья обладания этим дивным оружием. Как мне повезло, что мы с ним нашли друг друга. Мой меч, только мой. Пока я жив, никто другой не возьмет его в руки. «Да здравствует лорд Скиминок! ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, тринадцатый ландграф меча без имени!» Под приветственные крики меня подняли на руки и понесли во дворец. «Ну все» наконец стоя дома» Короткое время первых объятий, первых восторгов, первых вопросов, король приказал выкатить на площадь бочки с вином, и народ шумно праздновал возвращение святого Скименока. Пока лихорадочно готовился праздничный ужин, мы с их величеством, князем и его супругой сидели за дружеским столом, уединившись в отдельном кабинете. «Долго уж тебя не было, брат. Уж почитай годика два с лишним». «Да? В моем мире прошло целых пять лет». Тот гляжу, седина у тебя на висках посверкивает», — качнул головой князь. «Раненько, раненько, ты ведь не старше меня будешь». «Не сравнивай. У меня знаешь, какие стрессы. Все на нервах. То с работы уволили, то в суд подали, то дома личные проблемы заели, то финансы, то здоровье». «Переселяйся к нам». — широким жестом предложил король. — Титулы и поместья мы тебе вернули. Врагов пока не видно. Жизнь мирная да веселая. Помнишь, что обещал мне казино построить? — Ладно. Вы лучше расскажите, с кем вас поздравить. С внуком или внучкой? — Дочь у нас. Любит ее без памяти. В зубах готов таскать. Балует. Леона масляно поглядывала на смутившегося князя. — Как назвали? — Ольгой. В честь матери моей. «Великой княгини!» «Да ты не смейся! Девчушка и впрямь хороша, вся в меня!» «Два гудка уже есть!» «Лупочет помаленьку, только я один ее речи разумею!» «А уж как пляшет! любо дорого посмотреть!» «Я ей куклу из соломки сплел! Так рада была!» «Все! Понесло!» — хихикнуло их величество. «Нашему зятю иной темы для разговора не надо!» Спроси его про дочку, а сам спать ложись. Он до утра рассказывать будет. Ну вот, заклевали парня, вступился я, сразу вспомнив о своих собственных проблемах. У меня тоже сын растет. Назвали Иваном. Ему уж пять лет, развитой мальчик. Мечом машет, читает по слогам. Из-за него я и приехал. Что ж сразу сыночка не взял? Мы бы их с Оленькой подружили. Дело серьезное. Там в моем мире... У меня его похитили. Что дружно привстали все? Я сам был в прихожей. Слышу голоса из детской. Ты, мол, с кименок? Иван отвечает, да. Он думал, с ним играют. Они говорят, тебя-то нам и надо. Я вбегаю, никого. А на ковре след от раздвоенного копыта. Вот нечисть! Стукнул по столу король. До да чего же они там у вас дошли? Невинных детей красть. Не у нас, а у вас, поправил я. В моем мире черти не водятся. Раздвоенные копыта, верная улика, указывающая на тьму. Раз они искали Скиминока, значит все следы ведут сюда. Ты прав. Завтра же объявлю розыск по всей стране. Мы поможем, друже. Только на это и надеюсь. Вот почему я здесь. Вы уж возьмитесь за поиски по своим каналам, а я через Гаргулию Таймс наведу справки в темной стороне. Решено. Дверь в кабинет едва не сорвалась с петель. На пороге, едва дыша от сумасшедшего бега, стояли раскрасневшиеся Лия и бульдозер. «Вы вернулись, милорд!» Королевский пир был шумным и долгим. Меня представили маленькой принцессе. Ольга оказалась обаятельной крепышкой с волной бледно-золотистых волос, серьезными голубыми глазами и хитрющей улыбкой. Хорошая девчонка. Интересно. Понравилась бы она моему Ивану. Придет время, обязательно познакомлю. К вечеру на меня навалилась усталость. Продолжать пьянку и дальше не было ни малейшего желания. Я хотел отдохнуть. Князь одолжил мне короткий теплый плащ, чтобы я не замерз, добираясь до замка Бульдезиров. На дворе стояла ранняя осень. Раньше мне больше везло с погодой. Все приключения проходили в летнее время года. Во дворце праздник грозил затянуться до утра, поэтому с нетрезвого согласия племутрока первого мы втроем тихонечко отвалили. Поместье находилось не более чем в получасе хорошей езды верхом, так что короткое время для болтовни у нас было. «Значит, мы опять на войне», — задумчиво подвел резюме моему рассказу трусливый рыцарь. «Не факт. Это мое личное дело, я сам найду своего сына». Не думаю, что похитители сделают ему что-нибудь плохое. Если им так нужен ланграф, они сами дадут о себе знать. Король обещал помочь? Моя белобрысая подружка выглядела настоящей дамой высшего света. В длинном парчевом платье, меховом плаще, с эффектной прической под сеткой с жемчугами. Она и верхом-то сидела по-дамски, боком, великолепно управляясь с лошадью. «Да, завтра они оповестят всю страну и будут платить золотом за любое известие о бывании. «Конечно, конечно! Тогда никаких сложностей. У нас в государстве сейчас все тихо и мирно. Мальчика быстро найдут, не сомневайтесь, милорд!» Почему-то в разговоре появилась нотка непонятной напряженности. Мы все испытывали смутное неудобство, хотя я еще не вполне понимал его причины. «Лордский Минок, а вы помните Луну?» «Да, конечно. Что с ней?» «Она так и не появлялась за все это время». Ли явно радовалась перемене темы. «Когда вас взяла на небеса богиня, в народе разнесся слух о вашей святости. Мы надеялись, что она вернется и спросит нас, как прямых свидетелей чуда, но наемница исчезла навсегда». Я загрустил. Кореглазая девушка с темными волосами, пытавшаяся меня убить и ставшая мне всем. По ней я действительно тосковал все эти годы. Пытался ее забыть, но какая разница? Возможно, она давно замужем, растит детей и согласно законам своего клана готовит будущих наемных убийц.